Глава 4. На закате. Пораженная Бетти подняла руки перед собой. Они выглядели как всегда, но в зеркале ничего не отражалось, и было ясно, что для других она невидима. Чтобы в этом удостовериться, она показала бабушке грубый жест, но та продолжала смотреть прямо сквозь нее. Внутри забурлил восторг. Бетти схватила со спинки стула кухонное полотенце и взмахнула им. В зеркале она увидела, как полотенце проплыло по воздуху, словно само по себе. У-у, низким голосом провыла она. Ух! восхищенно воскликнула Чарли, Флис передернула. Бетти, перестань. Хватит жуть нагонять. Ой, кончай ну, деть!» — сказала Бетти. Дай повеселиться. Они созданы не на потеху, возразила бабушка. Это вам не игрушки. Полотенце выскользнуло из пальцев Бетти и приземлилось на пол. Тогда зачем они нужны? Для защиты, чтобы спасти нас, если мы куда-нибудь влипнем. Похоже, они нечасто использовались, угрюмо заметила Бетти. Мы тут влипаем только когда Флис забывает помыть пол. Эй! Вызмучилась Флис. Или когда Эй остаётся в заперти на всю ночь, добавила Чарли. Как мне снова стать видимой? спросила Бетти. Просто вынуть волос из матрёшки? Не совсем, ответила бабушка. Надо провернуть верхнюю половинку на полный оборот против часовой стрелки, а потом уже можно раскрыть матрёшку и вытащить волос. Стоя перед зеркалом, Бетти всё это проделала. Её отражение действительно вернулось на место. Слушай дальше, сказала бабушка. Ты можешь и других людей заставлять исчезнуть. Нужно сделать все то же самое, только на этот раз взять третью матрешку. Запомни, вторая для тебя и только для тебя. Меня, попросила Чарли. Заставь меня исчезнуть. Она полезла в карман, выудила оттуда что-то маленькое и белое и кинула это Батти через стол. Вот, возьми, Пэк. Сорока-Марока. Воскликнула воскликнул во флес. Ты до сих пор носишь с собой этот зуб и даже имя ему дала. Чарли гордо улыбнулась щербатым ртом. С тех пор, как она лишилась первого молочного зуба, а на следующее утро нашла под подушкой монетку блестящего медного грача, она решила носить второй выпавший зуб в кармане, надеясь подстеречь зубную фею. С тех пор прошло три недели, и не бабушки Ни флис так и не удалось залезть Чарли в карман, не вызвав подозрений. Чарли была разочарована тем, что зубная фея совсем не старается выполнить свою обязанность и даже взяла за привычку оставлять ей сердитые записки, в которых рассказывала о своих чувствах. Бетти взяла зуб, поместила его в третью матрешку, закрыла ее и вложила в оставшихся кукол. Чарли тут же пропала. Я уже невидимая? Да или нет? Нетерпеливо спросила она. Целиком и полностью. Бетти потянулась вперед, думая, что рука пройдет сквозь то место, где сидела ее сестра, но наткнулась пальцами на ее теплое тело. Ах, да, сказала бабушка. Увидеть тебя не смогут, но потрогать запросто. Бетти, к разочарованию Чарли, вынула зуб и спрятала всех матрешек в самую большую. Чарли надолось. Почему Бетти достались куклы? Она же хочет отправиться на поиски приключений, ей бы сумка больше подошла. Сумка это ничуть не хуже, чем куклы, заметила Бетти. Даже лучше. Сумка подошла бы ей идеально, подумала она с сожалением. С какой легкостью она могла бы умчаться куда угодно, в любое место и вернуться прежде, чем бабушка успеет ее остановить. Прочим, кукол с таким же успехом можно использовать, чтобы улизнуть из дома незамеченной. Эта мысль была настолько же постыдной, насколько и соблазнительной. Бетти все еще казалось, что бабушка пытается купить их послушание с помощью магических даров, и она уже прикидывала, как можно этого избежать. Мне все равно, хмуро сказала Чарли. Я хочу кукол, потому что они похожи на нас. Она показала на большую матрешку. Видишь? Это бабушка, которая присматривает за тремя внучками. Да, сказала Флис со слабой улыбкой. Думаю, они и правда похожи на нас. Матрешки достанутся Бетти, сказала бабушка. Флис уже выбрала зеркало, а ты, Чарли, получишь сумку, когда вырастешь. До тех пор она будет у меня. Каждый дар попадал к женщине из рода Выдершин в ее шестнадцатый день рождения или в день свадьбы. Как это было со мной с вашей мамой? Она провела пальцем по ободку стакана. С того момента, как предмет становится вашим или начинает предназначаться для вас, вы можете использовать только его и никакой другой предмет. Чарли подняла голову, неожиданно перестав дуться. Получается, я уже сейчас могу взять сумку, и она сработает? Все три девочки выжидающе глядели на бабушку. Бетти смотрела на ее поджатые губы и думала, что ей не хочется отвечать на вопрос. "Да", наконец сказала бабушка. "Сработает. Но это не значит, что ты можешь ее брать, пока тебе не исполнилось 16". "16?" выпалила Чарли. "Это нечестно. Бетти всего 13, а ты ей уже отдала кукол". Бабушка страдальчески закрыла глаза. "Ладно, 13. Будет тебе 13 лет, получишь сумку. Ура, воскликнула Чарли. Она посчитала на пальцах и снова насыпалась. «Еще столько ждать? Могла бы ждать и дольше. Так что хватит искушать судьбу. Так что же все это время только у сумки была владелица? спросила Бетти, которая о чем то напряженно думала, пока Чарли торговалась. А как же зеркало и куклы? Долго они ждали новых девушек из рода Видершенс? Достаточно. Бабушка чиркнула спичкой и снова разожгла трубку. У меня, как вы знаете, не было дочерей, только сын, ваш отец. Но у него была двоюродная сестра Клариса. Зеркало перешло к ней. Она умерла вскоре после того, как ваши родители поженились, ещё до вашего рождения. Бабушка показала на старую шкатулку, глядя перед собой затуманенными невидящими глазами. Так что зеркало вернуло сюда и стало ждать новую хозяйку. А как же мама? спросила Бетти. Ты говорила, что она получила один из даров в день свадьбы. Бабушка кивнула. Матрёшек. Но насколько я знаю, она их никогда не использовала. Но почему? спросила Флис. Не было повода, ответила бабушка. Вашу маму, как и всех женщин до неё, предупредили, чтобы она не относилась к дару легкомысленно. К тому же, коколы ей не нравились. Она не знала, откуда они взялись и как к нам попали. И никто не знает, тихо спросила Бетти. По лицу бабушки скользнула тень, и Бетти снова показалось, что бабушка не до конца с ними честна. Если я знаю, то не говорят. На кухне стояла тишина. Было даже слышно, как тикают старые настенные часы с галкой. Бетти с тревогой смотрела на кукол. Было что-то жуткое в том, что в семье из поколения в поколение передавались зачарованные предметы, происхождение которых оставалось для всех загадкой. Но эти предметы были слишком притягательны, чтобы от них отказываться. "В них столько магии", с тоской сказала она. А ты говоришь, что мы не должны ее использовать? Я говорю, ответила бабушка, что они вам даны на случай нужды, а не для того, чтобы развлекаться и показывать фокусы. Но когда у нас может возникнуть в них нужда? спросила Бетти. Как знать? пробормотала бабушка, сдерживая икоту. Возможно, наступит час, когда вам нужно будет спрятаться или быстро сбежать. Как это однажды было со мной. Ещё до того, как вы тут поселились. В трактир после закрытия вломились грабители. Я, воспользовалась сумкой, и сбежала, прихватив дневную выручку, а потом подняла тревогу. Без неё мне бы не удалось выбраться. Она потянулась к стакану, увидела, что он пустой, и сердито его оттолкнула. Я не утверждаю, что они вам понадобятся, но подобные предметы нельзя использовать безответственно, особенно в таком месте, как Вороний камень. Здесь большинство жителей так или иначе связаны с заключенными. Это опасные люди. Они на все пойдут, чтобы завладеть такими вещами. Представьте, что они узнают о существовании сумки, которая любого сможет перенести из тюрьмы наружу, или о наборе волшебных кукол, которые позволят незамеченными прокрасцами мимо стражи. Так что слушайте меня, и слушайте внимательно. Магию можно использовать только тогда, когда это действительно необходимо. Во всех остальных случаях это большой риск. Но ты же ее сегодня использовала, заметила Бетти. Ты взяла дорожную сумку и переместилась к нам в лодку, хотя могла просто дождаться следующего парома. В том-то и дело, что я не могла ждать. Иначе я нашла бы вас слишком поздно. Слишком поздно для чего? спросила Бетти. Чтобы помешать нам веселиться еще до того, как мы начали? Она ждала упреков в дерзости, но их не последовало. И тут у Бетти засосала под ложечкой от страха. Все эти разговоры о матрешках и магии отвлекли ее от главного вопроса. Ты так и не рассказала нам то, что обещала. Не рассказала, почему мы не можем покинуть Вороний камень. Бабушка потянулась за кисетом с табаком. Я решила, что начну с хорошего. Она зажгла трубку и глубоко затянулась, будто наполняя себя смелостью. Правда в том, что мы прокляты. Все мы. Еще ни одна женщина из рода Выдершинс не могла покинуть вороний камень. Если мы это сделаем, мы умрем с наступлением заката.